Глава 7. И вот пришел Амалик. В предыдущей главе мы рассмотрели значение манны. Обратимся теперь к 17 главе книги «Исход», чтобы понять, что имел в виду апостол Павел, когда в первом послании к Коринфянам писал о духовной пище и питье. Ели одну и ту же духовную пищу, пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Первая Коринфянам 10.3.4. Когда израильтяне расположились станом в Рефидиме, там не оказалось воды. Поскольку положение становилось критическим, посыпались упреки в адрес Моисея, и он возопил к Богу, говоря, «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями». Исход 17.4. В ответ на эту мольбу Бог велел Моисею взять жезл, которым он ударял по воде, и сказал, «Вот я стану перед тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». Исход 17.6. Так Моисей и поступил, и потекла вода из скалы. Люди напились и утолили жажду. Здесь картина ясна. Вода из скалы означает дар вечной жизни, явленной через распятие Господа нашего Иисуса Христа. Ибо, по словам апостола Павла, этот камень был Христос. Позднее мы увидим, что данная история имеет продолжение. Здесь, у разбитой скалы, только начинается искупление грешника. «В тени креста Христова хочу всегда прибыть. Там...» от скалы высокой тень, там отдых от борьбы, там путнику надежный дом, защита от невзгод, там от страданий отдохнем и от земных забот. Бог указал на три характерные особенности людей, находившихся в пустыне. Первое – они были крещены в Моисея и, соединенные со Христом через его смерть, воскрешены к жизни вечной. Вторая особенность – они были причастниками его ежедневной манны. Дух Святой свидетельствует сердцу верующего, что Он – Дитя Божье, что Он запечатлен в день спасения и предвосхищает все, чем может стать Христос для людей, обладающих полнотой Его Духа. И третья особенность – они утолили жажду из разбитой скалы, то есть, Верующий на основе искупления получает прощение через драгоценную кровь распятого Иисуса Христа. Однако в пустыне не о многих из них благоволил Бог. 1 Коринфянам 10.5 Возвращаясь к 17 главе книги «Исход», мы видим, что едва Бог дал людям воду из скалы, как пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Стих 8. Амалик... иллюстрирующий здесь плоть, пытался во что бы то ни стало преградить путь искупленному народу в землю обетованную. В планы Божьи не входило, чтобы люди оставались у разбитой скалы. Моисей напомнил израильтянам, «Господь Бог наш говорил нам на Хариве и сказал, «Полно вам жить на горе этой»» Второзаконие один 1.6. «Сколько же они там жили?» «Довольно долго». «Обратитесь, отправьтесь в путь». «Вот я даю вам землю эту, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь, клятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их». Второзаконие 1, 7, 8 Иными словами, спуститесь, пойдите и войдите. Но Амалик считал своим долгом помешать этому. Амалик в Библии Это один из образов, которые Господь использует, чтобы открыть нам свой замысел. Бог может многими способами иллюстрировать одну определенную истину, но те образы, которые Он избрал, затем повторяются в Библии с неизменным постоянством. Это замечательное свидетельство силы и удивительного влияния Библии. Если вы помните о данной особенности, Священное Писание предстанет перед вами в совершенно новом свете, а Ветхий Завет, книга великого духовного значения, станет понятнее, если вы позволите Святому Духу научить вас образному языку, который он использует. Мы уже отмечали, что как только Святой Дух возвращается в человеческий дух, к прощенному грешнику, он наполняет душу, чтобы вновь утвердилось господство Иисуса Христа в вашем сознании, в ощущениях, желаниях. дабы все человеческое естество стало его храмом, местом, где обитает живой Бог. Однако плоть поддается этому очень неохотно, ибо она желает противного духу, а дух — противного плоти. Галатам 5.17 Плоть пытается препятствовать Духу Божьему вести вас к духовной зрелости, и с самого начала христианской жизни — Путь вам преграждает этот Амалик. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и посох Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей. Исход 179 10. И вот Иисус Навин на поле брани встретился с врагом. Однако исход битвы, зависел не от него, ибо когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик». Исход 17.11. Другими словами, победу над Амаликом дает Бог. Это то, что нельзя завоевать самому, но можно только получить, по вере. После того, как Бог поручил Моисею вывести свой народ из Египта, слуга Божий сказал,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 Он простер руку свою и взял его, и он стал посохом в руке его. Исход 4.1.4. Это было знамение, данное Богом Моисею, о победе уже завоеванной, о победе, которую Бог дает тем, кто доверяется ему. Когда Моисей бежал от змея, Бог, вероятно, говорил, «Не убегай, обернись, стань к нему лицом, протяни руку и возьми его за хвост, И в тот момент, когда Моисей так и сделал, змей сразу стал беспомощным и безобидным, как посох. А чем является змей в вашей жизни? От чего бежите вы, как христианин? Чего вы страшитесь? Бог говорит, «Не убегайте, для вас приготовлена победа. Обернитесь, протяните руку и получите ее, ту победу, которую я даю». Когда Моисей опускал руки, одолевал Амалик, и Иисус Навин вел битву, которая была проиграна. Когда Моисей поднимал руки, одолевали войска израильтян, и Иисус Навин уже радовался победе. Бесчисленное множество христиан, пытаясь самостоятельно преодолеть грех, ведут битву, которая уже проиграна. Так можно сражаться до конца своих дней, но вы никогда не одержите победу. Эта битва проиграна еще в первом человеке, Адаме, который умер. Но последний Адам, Иисус Христос, победил и грех, и смерть, и ад, и самого дьявола. Почему же в нем вы не примете ту победу, которую он уже одержал? Победу над плотью не надо завоевывать. Ее нужно просто принять. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» Галатам 5.16. «Какая разница, что угрожает вам, если вы поступаете по духу? Вы можете обернуться и стать лицом к врагу. Вы можете взять его за хвост и увидеть, как беспомощен и безобиден он в ваших руках, ибо Бог уже поразил змея в голову. Иными словами, поступать по духу – означает верою принять ту победу, которую даровал вам Господь. В этом случае Бог одобрит ваш выбор и изменит всю вашу жизнь. Известно, что дьявол любит извращать истину и превращать ее в ложь. И, возможно, он говорит вам нечто подобное. «Старайся не исполнять вожделение плоти, и тогда будешь поступать по духу». Словно последний является наградой за первое – но он знает, что тогда ваши мысли будут заняты собой, а не Христом. Нет зрелища более жалкого и печального, чем попытка плоти представить себя в ореоле святости. У плотских людей всегда искаженное представление о праведности, поэтому их любое движение в этом направлении будет только лицемерием и самообольщением. Последнее ведет к самодовольству. а то, в свою очередь, к самовосхвалению. В итоге перед нами появляется человек, для которого важно лишь внешнее проявление успеха. Ему хочется, чтобы его замечали, признавали, аплодировали и обращались к нему за советом. С другой стороны, когда плотские люди терпят неудачу, они впадают в другую крайность и начинают жалеть себя. В итоге мы видим человека, сосредоточенного исключительно на самом себе. Дьяволу безразлично, к какой категории людей вы относитесь. Удалось ли вам усмирить свою плоть, присуще вам самовосхваление или жалость к себе, ибо ему известно, что в любом случае мысли плотских людей заняты собой, а не Господом. Они эгоцентричны, они христоцентричны, поглощены собой, а не Богом. Дьявол постарается убедить вас, что вы поступаете по духу, хотя бы потому, что пытаетесь противостоять вожделениям плоти, источником которых он является. Таким образом, искусно вводя вас в заблуждение, он лишит вас единственной возможности одержать победу. Разве не этого пытались сделать, стремясь противостоять вожделениям плоти, чтобы поступать по духу, вывели битву, которая была уже проиграна. «Поступайте по духу», — говорит Господь, имея в виду, что мы должны полностью положиться на Него, полностью открыться Ему. И вы не будете исполнять вожделение плоти, так как в Нем мы празднуем победу, одержанную Христом. Поступать по духу — это не награда, а средство. Это возможность наслаждаться спасительной жизнью Иисуса Христа. Когда шаг за шагом вы попадаете в полную зависимость от Христа, пребывающего в вас духом своим, он празднует победу, уже одержанную им над грехом, смертью и дьяволом. Когда Моисей поднимал руки, символ победы, данной по вере, то одолевал Иисус Навин. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею,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 Никогда не наступит тот день, когда Бог примирится с Амаликом. Бог говорит, что не живет в плоти нашей доброе, и что никакая плоть не будет хвалиться перед Богом. Смотри Римлянам 7.18, 1 Коринфянам 1.29. Помните, плоть — это проявление духа, действующего ныне в сынах противления. Ефесянам 2.2. Этот дух впервые проявился при падении дьявола, когда тот сказал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 плоть это все что у вас есть если вы ищете кем стать что приобрести и что совершить независимо от него почему амалик олицетворяет собой плоть в чем особенность амалика дающая нам законное основание искать в нем проявление падшей природы человека обратимся к 25ой главе книги бытие сообщение которой в начале может показаться не вполне очевидным И сварил Иаков кушанье, а Исаф пришел с поля усталый и сказал Исаф Иакову, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От этого дано ему название Эдом. Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исаф сказал, «Вот, я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исав первородством. Бытие девять тридцать 34. В чем состояло первородство, которым Исав пренебрег и которое намерен был унаследовать Иаков? Оно состояло в обещании, данном Богом Аврааму, что в семени его благословятся все народы. Не сказано, как подчеркивает апостол Павел, и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Галатам 3.16. Иными словами, в этом первородстве подразумевается рождение Христа, как семени Авраамова. А затем, через Христа, избавившего человека от его греховного состояния, восстанавливаются взаимоотношения людей с Богом. Они вновь становятся зависимыми от того, кто олицетворяет собою жизнь. Он один побуждает человека вести себя достойно того звания, каким его задумал Бог. Итак, первородство состояло в том, что Бог намеревался в лице своего воплотившегося сына вернуть утраченную человеком человечность, и этим правом первородства Исаф пренебрёг. В глубине души он сказал, «Это сказки для малышей. У меня есть все, что нужно, чтобы быть человеком, независимым от Бога». В этом проявилась древняя ложь, увековеченная дьяволом в Адаме. «Ты живешь сам по себе, а не в силу того, что есть Бог». Потеряв Бога, ты ничего не теряешь. В Исава вселился дух дьявола. К чему мне первородство, восстанавливающее мою зависимость от Бога? Я независим, самостоятелен и останусь таким, ибо такова моя воля. Может быть, в житейском понимании кто-то считает Исава настоящим мужчиной. Будучи охотником, он мог пойти в лес и убить зверя. Иаков же был человеком, которого принято называть маменькиным сынком. Он сидел дома и помогал ей готовить пищу. Он не смел и шагу ступить без подсказки матери. Она не позволяла ему искать невесту, пока ему не исполнилось 70 лет. Таков был Иаков. Само имя его означает «обманщик» или «плут», и он его вполне заслужил. Он мог солгать и поступить нечестно, Он обманывал отца и брата. Словом, Иаков был далек от совершенства, и у Исава, наверное, не было большого желания общаться с братом, пусть радуется полученному им первородству. Исав был убежден, что религия – это опора для слабых. Если в ней кто-то нуждается, то это не Исав, а Иаков. У Исава не было времени заниматься первородством, ограничивающим его самостоятельность и независимость. Такому человеку Бог не мог ничем помочь. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исаф Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни. Если Эдом скажет «Мы разорены, но мы восстановим разрушенное», то Господь Саваоф говорит «Они построят, а Я разрушу» и прозовут их областью нечестивой, народом, на который Господь прогневался навсегда. Малахий 1.1.4 Почему Бог возненавидел Исава? Потому что Бог не может совершить что-либо для человека, которому ничего от него не нужно. Исаф отказался от благодати Божией, отверг потребность человека в Боге, пренебрег своим первородством, и Бог не простил ему этого. Для человека в состоянии самообольщения грех выглядит желанным, а попытки Бога повлиять на его жизнь неуместными. Как в стихотворении Хенли «Непокоренный» «Пусть страшны тяготы борьбы, Пусть муки ждут меня в тиши, Я властелин моей судьбы, Я капитан моей души». В переводе Рогова. Бог не в состоянии ничего сделать для человека, снидаемого духом Исава. Досадно, что христианин может быть настолько поглощен собой, что на словах, признавая Бога, он не видит необходимости, чтобы в нем пребывал Христос. Это ему кажется каким-то... мистицизмом? Для такого христианина библейское учение дело сугубо личное, он считает себя человеком практического склада и тоже может пренебречь своим первородством. Однако для хитреца Иакова Богу все же удалось кое-что сделать. Он помог Иакову, хотя оказался бессилен помочь Исаву. И хотя у нас есть все основания недолюбливать Иакова, Однако необходимо помнить о том, что он не взлюбил себя сам. Возможно, по ночам, когда Яков оставался один, он плакал и говорил, «Боже, если у тебя найдется благословение для такого человека, как я, оно может изменить мою жизнь. Это все, что мне необходимо. Это все, чего я хочу». Бог слышит человека, доведенного до отчаяния, и обязательно ему поможет, если тот... прекратит заниматься самолюбованием и отбросит притязание на свою независимость от Бога. Господь любил Иакова. Любил не за то, кем он был, а за то, кем он мог стать. Бог всегда любил и продолжает любить вас за то, кем вы можете стать. Бог любил Савла и Старса не за то, что тот попустительствовал смерти Стефана, Он любил Савла не за то, что по пути в Дамаск он желал расправиться с теми, кто отважился призвать имя Христа, не за это любил его Бог. Он любил Савла за то, кем он должен был стать, то есть любил в нем Павла, апостола Иисуса Христа, избранного по воле Божьей. Бог любит вас не за то, что вы поддаетесь влиянию плоти, а за то, кем вы можете стать под влиянием Христа. Но Бог в состоянии изменить вас только в том случае, если вы признаете свою нужду в нем. Исаф этого не сделал. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме. «Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам. Вставайте и выступим против него войной. Я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении». Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем, кто не зринет меня на землю. Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину у тебя, говорит Господь. Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его. Авдия 1, 1 6. Таков был дух Исаава. «Я, как Бог, вознесусь выше звезд. Первородство. Кому оно нужно, это жалкое первородство? У меня есть все, что нужно, чтобы быть человеком, независимым от Бога. Пусть Бог сам хранит свое первородство». И Бог сохранил его, сохранил и передал Иакову, которого любил. Иаков хотел получить от Бога все, что только можно было получить. Но прошло долгих двадцать лет, прежде чем Бог приступил к осуществлению своих намерений относительно Иакова. Началось это в Вифиле, что означает «Дом Божий», и завершилось в Пинуэле, на месте, где Иаков видел Бога лицом к лицу, когда боролся с ним некто, коснувшийся состава бедра его. «Как тебя зовут?» — спросил Господь. И Иаков вдруг ответил хриплым голосом, «Мошенник, вор, плут, обманщик, вот как меня зовут». И тогда Господь сказал, «Иаков, это все, чего я ожидал от тебя, ибо знал, что ты назовешь свое подлинное имя. Теперь я изменю его. Отныне на реку тебя Израиль, князь Божий». Если довериться Богу, Он из самого жалкого, самого низкого человека сделает князя. Становились ли вы когда-нибудь на колени и признавались перед Богом в том, кем вы на самом деле являетесь? Если вы сделаете это, то обретете его благословение, и Господь даст вам новое имя.